«Да», — согласилась миссис Алиса. «Думаю, за все следует благодарить ней дотеп и Фраза была произнесена с такой горечью, что Босх опустил голову, только бы не смотреть на миссис Алиса. «Мне нужно выпить воды. Хотите воды или чего-нибудь еще? Вода это прекрасно, кивнул Босх. «Мы вас долго не задержим. А вы, детектив Райдер, спасибо, ничего. Я скоро вернусь». Пока миссис Алиса отсутствовала, Босх поднялся и принялся с безразличным видом осматривать гостиную. С Райдера они не обменялись ни словом.